Глава шестая. Август 2024 года. Женя, Тоня, Дверь открыла соседка, заспанная, конечно. Все-таки 2 часа ночи, лицо злое, опухшее. Ее уже нет здесь, гаркнула она, окутаясь в халат. Мне неприятности ни к чему. Этот ее урод чуть мне дверь не сломал. Вот вышла замуж за идиота, пусть теперь сама думает, как из всего этого дерьма выкарабкиваться». «Вы что же это, выгнали их на улицу?» «Нет, под кровать к себе спрятала всех троих». Отвратительно гримасничая прохрипела женщина. «Гадина!» — прошипела Женька. «И куда они пошли? Где их теперь искать? В полиции? Не знаю!» И соседка захлопнула дверь перед ее носом. Была ночь, хоть и август, но похолодало. Не думаю, что они пошли в полицию. Давай спустимся, пройдем. Вика как-то рассказывала, что подрабатывала посудомойкой в кафе где-то неподалеку. И действительно, нашли кафе за углом. Конечно, оно было заперто, но светилось изнутри. Сквозь стеклянные стены можно было увидеть пробивающийся откуда-то из глубины свет. Значит, там... Где-то в подсобке или на кухне все же кто-то был. Подруги постучали, и почти сразу же за стеклом появилась маленькая темная фигурка. Это была девушка, которая, узнав Тоню, открыла дверь, кинулась к ней, обняла и разрыдалась. «У сторожа телефон разрядился, как назло. Не могла перезвонить и сказать тебе, где мы?» — мычала она, захлебываясь слезами. «Соседка выгнала нас». «Я догадалась. Вспомнила, что ты где-то здесь работала». Тоня и сама готова была расплакаться, глядя на подругу. «Вика, я бы не узнала тебя, честное слово. Ты на кого стала похожа? Кожа и кости, синяки, на виске. Вон кровь. Ужас. Ладно, все ясно». Вика посмотрела на Женю. «Это Женя», — спохватилась Тоня. «Моя подруга, познакомьтесь». Женя не могла говорить, у нее в горле словно застряло что-то колючее и соднящее. Вид избитой замученной женщины потряс ее. Она была такая маленькая и хрупкая, что страшно было даже представить, какую чудовищную боль она должна была испытывать при каждом ударе мужа. А он бил ее по голове, по лицу. «Вика, а где дети?» «Спят в подсобке на диване». «Ты здесь одна?» Нет, сторож спит в коридоре в кресле. Разбуди его. Мы за вами собирайся. Считай, что уже собралась. Усмехнулась сквозь слезы Вика. На ней была темная куртка, спортивные тоненькие штаны, кроссовки. Только документы успела забрать. Женя с Тоней пошли в подсобку за детьми и, осторожно стараясь их не разбудить, вынесли из кафе, уложили на заднее сиденье машины рядом с матерью не достала из багажника теплое одеяло, которое Женя посоветовала ей взять с собой на всякий случай, укрыла всех троих. «Кафе останется открытым?» — спросила Женя. И словно в ответ на ее вопрос в дверях кафе показался старик-сторож. Решил на всякий случай помахать всем рукой, затем перекрестил машину. Женя, радуясь тому, что им удалось разыскать Вику с детьми и забрать их с собой, Вспомнила о звонках Бориса, и сразу же все внутри заныло, как в предчувствии боли. «Борис больше не звонил?» — спросила Тоня, как если бы умела читать мысли. «Нет, да и сколько уже можно звонить? Я же сказала ему, что мы уже в Балашихе, что не надо за нами приезжать. Боюсь, что он сейчас у тебя, Тонечка, что они с Ребровым перебудили всех твоих, напугали». «Ну, Виктор, это трудно напугать». Если Борис с Валерой у нас, то им там не скучно. Есть о чем поговорить. Ты о чем? Виктор знает о вашем конфликте, найдет нужные слова, чтобы твой муж успокоился и... Прекратил уже это опекать себе. Все-таки ты его жена, а не маленькая дочка. Женя от слов подруги стала еще хуже и тоскливее. Вот только этого еще не хватало душевной беседы Виктора и Бориса. «Да, у мужчин своя логика, и не факт, что Виктор будет на стороне жены». Женя взглянула в зеркало заднего вида. Вика спала в обнимку с детьми, а дети на самом деле были совсем маленькими, примерно два и три годика, девочка и мальчик. На них были симпатичные теплые комбинезончики, голубой и розовый, какие носят обычно в холодное время года. Вероятно, решив убежать, Вика, не зная, что их всех ждет схватила самые теплые детские вещи и бросилась к соседке. Хорошо еще, что ей удалось взять и документы. Возможно, она готовилась к побегу и приготовила документы заранее, положила где-то в удобном месте. Может, и сумку с вещами приготовила, да только взять не успела. По дороге в Балашиху подруги составили план действий. Тоня намеревалась забрать Вику с детьми к себе, дать им время прийти в себя, решить, как им лучше поступить но склонялась все же к тому, чтобы Вика вернулась домой к родителям в Уфу. «Я куплю им билеты в Уфу, дам денег, чтобы хватило на первое время, и потом, если Вика не дура, оплачу им и адвоката, который займется ее квартирой, и продаст ее. Квартира-то Вике куплена была на деньги ее родителей и оформлена была, к счастью, за месяц до регистрации их брака». Этих денег ей хватит, чтобы купить себе жилье там же, в Уфе, рядом с родителями. Вот и все. Женя поддержала ее, сказала, что готова тоже помочь Вике материально и найти по совету Бориса какого-нибудь недорогого адвоката, который занялся бы ее делами. Подъезжая к дому Тони, Женя молила об одном, чтобы там не было Бориса. Она не была готова к встрече с ним и тем более к разговору. Не готова была и возвращаться домой. Ей казалось, что там. Оказавшись с ним наедине, она лишится последних сил. Она не знала, как объяснить ему свои чувства. Их было слишком много, и все они были сложными. Но признаться ему в том, что она запуталась, она тоже не могла. Это означало бы признаться в своей слабости. К тому же рядом с Борисом был Ребров. Он, конечно, хороший человек, ее близкий друг. Но не слишком ли много, он о ней знает. И как она будет смотреть ему в глаза, зная о том, что он... Презирает ее за связь с Павлом. Но Тонин дом встретил их одним единственным светящимся окном. Это горела лампа в прихожей. Дом спал. Да и машины Бориса за воротами не было. Значит, он дома. Вот и слава богу. Тоня вышла из машины и пошла открывать дверь. Женя разбудила Вику с детьми и помогла им выбраться из машины. Вика взяла девочку на руки, Женя мальчика. — Дома Тоня первым делом отвела Вику в приготовленную для нее комнату, где они сразу раздели и уложили детей. Сама же Вика попросилась в ванную. Тоня дала ей пижаму, халат, носочки. И поскольку ни у кого не было сна, все три женщины расположились на кухне. Тоня заварила чай, подогрела пирожки и достала бутылку коньяка и рюмки. «Вика, предлагаю такой план», — сказала Тоня, и озвучила все то, о чем они уже говорили с Женей. «Как ты на это смотришь? Готова ли ты вернуться домой к родителям? И как они тебя встретят?» «Они только рады будут», — схлепнула Вика. После горячей ванны с мокрыми, темными волосами и розовым лицом она выглядела намного лучше. Но синяки-то не смыть. Да и Вики были воспаленно-розовыми, как у человека, который долго плакал. «А чего ж ты раньше-то не уехала?» «Как? Где бы я деньги на дорогу взяла?» Он же все детские пособия отбирал, все пропивал. Женя слушала грустную историю Вики и подумала вдруг о том, что и она-то не дома, что Тоня и ее с Мишей приютила, отвела им комнату, постелила постель, словно и они, бездомные, и у них в доме нездоровая обстановка, причем настолько серьезная, что они вынуждены были уехать. «Это Вику пьяный муж избивает, отбирает деньги. А что она сама?» Женя считала в своем доме, в своей семье, настолько невыносимым, что сбежала оттуда. Может, серьезный и строгий муж, который целыми днями работает, чтобы обеспечить их всех? Муж, который только и думает, чтобы ей с Мишей жилось комфортно в достатке. Он оплачивает каждый ее шаг, каждую покупку платит домработнице, няне, садовнику, водителю. Благодаря его усилиям и деньгам Их дом стал как маленькое государство, где все было создано для комфорта и счастья. Это на заработанные им деньги. Все в доме красиво и дорого, начиная с чашки и заканчивая постельным бельем. В своем доме она является хозяйкой, и все подчиняется ей. В саду растут самые красивые цветы и кусты, кроме того, Борис исполнил ее прихоть, и теперь у них есть зимний сад с редкими тропическими растениями, которые она, кстати говоря, давно забросила, потеряв к нему интерес. Но там точно все в порядке, потому что Борис нанял садовника. Галина Петровна готовит еду и следит за чистотой в доме. Няня Соня смотрит за Мишей, кормит его, укладывает спать, гуляет с ним, пока Женя занимается своими делами. Водитель привозит продукт и помогает Галине Петровне. Дом надежно охраняется. И все это — Борис. А как нежен и деликатен он, когда они остаются наедине как ласков бывает, когда чувствует рядом ее присутствие, когда спокоен за ее безопасность, когда не ревнует ее. И как она могла увлечься Журавлевым? Почему? Конечно, он безумно красив, но не посмотрел на нее особенным долгим взглядом, не зацепил он ее этим, разве обратила бы она на него внимание? Подумала бы, да, он красив, ну и что? Вероятно, сравнила бы его с известным французским актером. Может быть, даже представила его в кино и подумала бы, что неплохо было бы заполучить его в друзья, чтобы почаще видеть его, наслаждаться его красотой. Женя вздохнула. И что только в голову не лезет, как можно вообще заполучить кого-то? Он что, вещь? Красивая вещь, которую хочется держать в своем доме? Она вспомнила, что поначалу ей хотелось... Не просто видеть его чаще и, желательно, у себя дома, но и прикасаться к нему, как красивой, милой и породистой собаки, которую так и хочется потрепать по загривку, почесать за ушами, потискать, поцеловать. Вспоминая свои первые чувства к Павлу, Женя вдруг почувствовала такой стыд, от которого она готова была задохнуться. Ей реально стало тяжело дышать. Но это же чистая правда. Она реально захотела его заиметь как вещь, как домашнее животное. Но потом случилось его все ужасное. Она захотела им завладеть. Разве не для этого она пришла к нему домой, когда он простыл, чтобы увидеть его слабого, беспомощного и, пользуясь его слабостью, проникнуть в его жизнь и постепенно приручить его к себе? Но она не удовлетворилась этим, пошла дальше. Он стал вхож в ее дом, познакомился с ее мужем, Что это было? Как она могла это допустить, да еще при этом зная, что Ребров все видит и понимает? Неужели все это уже ради острых ощущений? Что это? Как нежелание развлечься от безделья? Будь Тоня не прямолинейнее, не пощадя на ее чувства, точно сказала бы. «Жиру ты бесишься, Женька!» И тут ей на голову посыпались воспоминания, от которых и спасения-то никакого не было. Это чудовищная по своему цинизму идея заполучить теперь не только красавца Журавлева, но и дом в подарок от мужа. Дом, в который она могла бы приглашать к себе того, кого захочет и посчитает нужным. Это как же нужно любить свою жену, чтобы даже после того, как она ушла, прихватив ребенка, искать для нее дом, присылать ей ссылки и фотографии. Вика, между тем, продолжала рассказывать. Горячий чай, капля коньяка и близкая подруга — все это дало возможность ей рассказать во всех чудовищных подробностях о своей жизни. Как же отличался ее рассказ от жененных мыслей и воспоминаний, от которых ей было уже не избавиться. А ведь все это было. Измены мужу и желание займить дом. — Он не простит меня, Тоня. Ворвалась у Жени, когда Вика внезапно замолчала, словно у нее иссякли силы. «В смысле?» Тоня повернулась к ней и как-то сразу все поняла. «Женечка, он, прости, ты вот увидишь. Главное, что ты все осознала, и это просто счастье, что ты еще не выбрала дом и не переехала. Вот тогда, возможно, обратного хода и не было бы». «Тоня, они с Ребровым хотели поехать за нами в Балашиху». Женя вздохнула. «У тебя хороший муж, и ты это должна понимать. Вот просто включи мозги». Девочки, я спать. Устала. Глаза сами закрываются. Спасибо вам за все. Вы такие хорошие. У меня просто нет слов. Вика обняла их и ушла. Я тоже пойду спать, сказала Тоня. Тоже устала, понервничала. А ты, моя дорогая, соберись, все обдумай и возвращайся уже домой. Если ты потеряешь Бориса, будешь настоящей дурой. И его быстро подберут. Можешь не сомневаться. Он женится и заберет у тебя сына. «Тоня! Терпение может закончиться и у него, помни об этом!» Женя, войдя в спальню, посидела немного возле спящего Миши, затем вернулась на кухню, допила свой коньяк, пошла в переднюю, сняла с вешалки куртку и вышла из дома, спустилась с крыльца в сад. Борису она звонить не могла, словно внутри стоял какой-то блок, словно знала, что нельзя. А вот Реброва, который наверняка ночевал в их доме, в своей комнате, она позвонить может. И ничего, если и разбудит, должна же она узнать, как там Борис, как его настроение, о чем он думает. И она позвонила. Ребров, прости, что так поздно. Она не дала ему возможности выразить удивление или раздражение. Скажу сразу. У нас все в порядке. Мы вернулись к Тони. Остальное расскажу при встрече. У меня вопрос, как там Борис? «Женя, ты тут навела такого шороху!» «Что ты творишь? Что делаешь?» И тут вежливый и тактичный Ребров не выдержал, разразился грубой бранью. Женя почувствовала физически, что такое стыд. У нее даже уши загорелись и начали покалывать губы. «Твоя няня Соня ходит как привидение по дому, ищет Мишу. Борис слег с сильнейшей головной болью. Ты не забыла, что у него была травма головы, что он не совсем здоровый человек? Он в свое время, пока ты... По Франциям прогуливалась, так долго в больнице лежал. Ты зачем ему нервы треплешь? Я впервые вижу, чтобы мужчина так любил свою жену, ну, просто фатально. Мало того, что ты так поступила с ним, ты знаешь, о чем я. И он, возможно, подозревая тебя, все равно ищет тебе дом. Ты что, серьезно могла бы переехать и жить от него отдельно? Женя, как можно вот так взять и разрушить семью? Ребругов. Женя уже рыдала в трубку. «Ну не надо, пожалуйста, мне и без того тяжело». «Это тебе-то тяжело? Ты не видела Бориса, когда он с головной болью помчался за тобой в Подольск? Мы с Петром его не сумели остановить, а потом готов был мчаться за тобой в Балашиху. Ты знаешь, я долго молчал, все терпел и вообще чувствовал себя чуть ли не соучастником, ты понимаешь, о чем я. И было бы из-за кого? Журавлев. Уф, ты же ничего о нем не знаешь. Вообще». В смысле, ты о чем? Она снова выдала себя. А ведь могла бы и промолчать, что это любопытство или неспособность забыть Павла. У нас новое дело. Убита проститутка Лариса Калинина. Ее зарезали. И когда мы с Журавлевым прибыли на место преступления, там столько крови было. И... А при чем здесь, Паша? А у ребров ты чего молчишь? Да там, понимаешь? Короче, там во всю стену огромные такие... Шикарные фотографии этой Калининой, и она там не одна. Женя похолодела. Там несколько огромных фотографий над изголовьем кровати, ну, прямо как с выставки. Не фотографии, а произведения искусства, и на них твой обожаемый Журавлев в обнимку с голой проституткой, так что он задержан. Вот так.